— Вот здесь, — сказал Рорик. — Здесь, думаю, нас никто не услышит. Он остановился и оглянулся. Атар Лесоруб, Дюги Кабан и Нори Бешеной, три воина его дружины, послушно следовали за ним. Все трое крепкие, опытные воины, искусные в схватке на любом оружии. Атар туповат, зато силен и непробиваем, как узловатое кряжестое бревно. Нори бесшабашно бездумно отважен. А дюги сын некогда знаменитого силача Дюги Свирепова, умен, хитер по-особому, но обрезгливо всеяден, за что и получил прозвище Кабан. Рорик, хоть и был тогда совсем маленьким, помнил Свирепова. Тот славился среди воинов не только силой и боевой яростью, но и тем, что любил убивать пленниц перед тем, как совокупиться с ними. Пусть сын не так силен, как отец, зато определенно хитрее, а по жестокости, пожалуй, что превосходит, достойный сын своего отца. И все трое любят золото больше, чем славу, это Конанг тоже учитывал. Он долго думал, кого выбрать для тайного поручения, пока не остановился на этих трех. Сила Атара, бездумность Нори и хитрость Дюги – хорошее сочетание. Они должны справиться. На высоком берегу иленя было тихо. Только в кустах возились какие-то птахи, попискивая и мельтеша крыльями. Дослышался издалека обычный гул большого лагеря воинов. В избежание чужих ушей Конунг нарочно отвел воинов подальше от стана и корабельных стоянок. Выбрал на вершине откоса открытое, почти голое место, зато их никто не сможет подслушать, не будучи замеченным. Конунг смотрел на дружинников, а те на него. Ждали. «Я скажу сразу», – без обиняков начал Рорик, – «что хочу послать вас по одному тайному делу. Если вы выполните мое поручение, то получите из казны Фейорда такую награду, которая будет... «Вдвое, нет, втрое против того, что привезет каждый воин из Византии». «Ого, Рорик!» – сразу обрадовался лесоруб. «Византия – богатая земля, войны привезут большую добычу». «Вы привезете больше. Это я тебе обещаю», – усмехнулся Рорик. «Даже если не сумеете догнать спускающиеся по Иллиню войска, вам не придется пожалеть об этом». «А мы не успеем?» – уточнил Дюги. «Не знаю, это будет зависеть только от вас. Успеете, не успеете, в любом случае моя награда отдельно. Не успеете, так вернетесь вы, Юрич. Дождетесь возвращения войска из Византии в гарде Харальда Редвала». «Хорошо, что с Евнар складной надумал уйти к своим родичам». Не в первый раз мелькнула мысль. «Это многое упрощает». Воистину, сами боги помогают вместе ему, Рорику. Надо умели Скальда сделать такую глупость. Три доли добычи – большая награда. Коротко и, как всегда, безразлично бросил Норик. Песоруб? Монеты владетелей рангфьорда звенят ничуть не хуже, чем византийский. Разве не так? Хорошо. А ты, Дюги? ты не хочешь разбогатеть? – спросил Рорик. Тот испытующе смотрел на Конунга. Глазки маленькие, темные, с красноватой мутью внутри, притаились над заплывшими щеками. Волосы жесткие даже с виду, непокорно-то из-под шлема. Такая же жесткая борода, недавно укороченная обычным ножом, до сих пор торчит невыровненными клочками. А ведь он точно напоминает матерого кабана-сикача. Даже в лице что-то есть. Кончик носа плоский, как рыло, усмехнулся про себя ролик. Вот отар лесоруб, определенно похож на дерево. Угловатый, развал широченных плеч, тяжелые руки сучья и толстые ноги корни. Пожалуй, сильнее его в дружине только гули Медвежья Лапа и еще два-три знаменитых бойца. Хальф Дан Высокий, к примеру. Третий из выбранных, долговязый Нори, тоже выглядел жилистым и узловатым, но тоньше костями и мельче телом, бесчувственный ко всему, с холодными глазами каменного изваяния. Нори неожиданно оживлялся только при звоне мечей, начинал восходить злобой, брызгать слюной и мог один кинуться на целый отряд, за это его и прозвали Бешеным. «Хорошие войны, а что еще лучше, жадные?» Готовые на все ради золота. Когда-то Рорик презирал подлость и жадность со всей горечностью юности. Только с годами понял, что эти качества могут оказаться полезными. Тот, кто умеет думать и рассчитывать, должен использовать не только достоинство воинов, но и их недостатки. Мир меняется не в лучшую сторону. Кто этого не знает? Я знаю, что Рорик неистовый никогда не нарушает своего слова. Но я еще не знаю, что нужно делать, рассудительно напомнил Дюги. Узнаешь, пообещал Рорик, сейчас расскажу, только пусть все сказанное здесь умрет между нами. Все трое покивали в знак согласия, слушали. Может, кто-то из них уже догадался. Дюги наверняка догадался, Тот -то его свинячие глазки так хитро поблескивает. «Три дня назад к Юричу подошла дружина Мистильда, продолжал Рорик. «Вы все видели это. Думаю, видели с Евна Раскладного, моего бывшего раба, которого я сделал воином и который отплатил мне черной неблагодарностью, убив брата Альва. Ты, Атар, не можешь не помнить его. Именно ты сладко спал в карауле, когда он сбежал из ранг Фьорда». Добавил Конун в студии ехидства. Лесоруб придурковато всхрапнул и виновато покрутил головой. «Я видел с раскладного раскладного Рорик», — спокойно подтвердил Дюги. «Он возмужал и раздался в плечах с тех пор, как убежал из дружины фьорда. Говорят, он теперь очень ловко владеет мечом. Не хуже, чем складывает свои знаменитые висы». А я разве не видел? Я тоже видел! вставил весару. И Нори тоже! Так что ли, Нори? Видел его? ⁇ Бешеный, пренебрежительно дернул плечами, показывая, что это глупый вопрос. Хорошо! Ролик еще помедлил, прежде чем перейти к главному. Потом он заговорил. Негромко, резко, тщательно подбирая слова, маскируя убедительным тоном их не слишком красивый смысл. Напирал на то, что месть угодно богам, именно они завещали людям это священное чувство. Конечно, не обязательно многим знать об их договоре, лучше бы никому не знать. Ведь есть люди, для которых честная смерть в пою это слишком много. Разве не так? К чему это он? Так ни к чему, просто рассуждает слух. Теперь снова одели, А их дело – догнать Хевнара и передать ему привет от ярла Рорика неистового. Пусть он вспомнит своего ярла, когда будет умирать тяжелой и мучительной смертью. А разумеется, будь это гули, медвежья лапа, хальстан высокий или кто-то другой из признанных храбрецов, те бы уж давно перебили бы и не стали бы слушать, – понимал Конунг. Одно дело вызвать врага на поединок и честно убить, а другое дело втроем из-под тяжка. Даже Якоб Скальт, хитрый и умный дядька, не одобрил бы его сейчас. Эти, как конунка и ожидал, слушали внимательно. Кивали. Взять чел, догнать его на раскладного по реке. Хорошо, Кононг, можно догнать. Втроем нетрудно плыть без отдыха днем и ночью. По вспыхнувшим глазам Дюги, по кривой ухмылке Атара, по чуть меньшему безразличию Нори, Рорик видел, они согласны. Не зря он им сразу начал с большой награды. «Если ты хочешь, Конанг, мы можем принести тебе его голову», — предложил лесоруб. «Да, Рорик, это можно сделать», — подтвердил Дюги Кабан. Нори бешеный молча кивнул, подтверждая. «Принести? А зачем мне его голова?» «Я не собираюсь варить из нее похлебку через силу на показ в Пусть случится то, что должно случиться. Главное, чтобы он умер, повторяя имя того, кто принес ему смерть. Я все сказал, и вы все услышали». «Да, они услышали его». «Странно, вроде делаешь то, что должен, в чем клялся богам, обещал умершему брату». А все равно такое впечатление, словно дерьма наелся. меланхолично думал Рорик, неторопливо шагая к стану дружины. Почему боги так устроили эту жизнь, что хитрость и изворотливость куда быстрее и проще приводят человека к цели, чем отвага и честь? А все-таки прав он, когда говорит, что мир изменяется не в лучшую сторону. В дружине Яра ушел отдельно от воинов. Лишние взгляды, лишние разговоры, ни к чему они. Тем, что сделано, не будешь гордиться. Не станешь похваляться, как подвигом за пиршественным столом ратников. Хотя Рорик все равно был уверен в своей правоте. Да, уверен и готов поклясться в этом перед богами. Безразлично поглядывая вокруг, Рорик не сразу заметил, что земля и вода и деревья начали блекнуть перед глазами терять краски, словно на небо набежала большая темная туча. Поднял голову, увидел, что никакой тучи в помине нет, и только тогда почувствовал, как заледенело, заныло в груди, когда боль сжимает голову невидимый обруч. О, боги, за что? Неужели опять возвращается его загадочная болезнь?